Декабрь 1900-го. Яхта стандарт Зимнее солнце под вечер не спускается, а стремительно ныряет в море, как будто хочет искупаться в изрядно прохладной черноморской волне. Строго на юг у самого горизонта кучкуются тучи, и там тяжелое серое свинцовое небо сливается с морем такого же цвета. Свинец, подсвеченный падающим солнцем, приобретает жуткие апокалиптические цвета от фиолетового до стального. Дует сырой, холодный и промозглый ветер. Пульсирует короткими порциями красный свет огня патийского маяка, отчего усиливается какое-то неприятное чувство безысходности. В это время года и в такую погоду хочется сидеть дома у камина или у печки. Но городской причал все-таки не пустынен. Возле одной его стороны притулилась изящная яхта с атлантическим форштевнем, вокруг которого кипит какая-то необычная жизнь. У трапа часовой. Еще один уворот. Между ними прогуливается пара жандармов. По трапу туда-сюда снуют матросы, выполняющие сейчас, кроме собственных обязанностей, роль курьеров и денщиков для заточенных на яхте пассажиров, министров и светских, двое из которых – Уединившись на юте в тени Андреевского флага, ведут неиспешную, хотя и крайне нервную беседу, полностью заглушаемую плещущейся за бортом водой. И что теперь? Теперь ничего. Ждать. Этот идиот ширинкин приказал арестовать себя и вызвал из столицы помощников, запретив кому-либо покидать борт, кроме нижних чинов, да и то по делам снабжения и связи. Да я не про ширинкина, хотя и про него тоже. Что нам делать с этим багажом, которым снабдил нас наш дрожайший монарх? Бросьте. Очередная забава скучающего мизантропа. Мало ли уже было. Сначала балерины, потом богоискания, теперь вот на марксизм потянуло. А вы сразу все так серьезно. Право, это того не стоит. Перестаньте ерничать. Вы действительно думаете, что можно, полежав месяц с больным, встать с постели другим человеком? Вы тоже это заметили? Это даже слепой заметит. Значит, вы считаете... Я считаю, что невозможно войти в спальню домашним котиком и через месяц выйти из нее диким тигром. Но болезнь, душевные переживания, близость смерти, наконец, меняют человека. Меняют так, что он начал конспектировать и наизусть цитировать документы, которые никогда не читал? Не верю. Собеседники замолчали. Слышно было, как за бортом плещется неспокойная вода, да по сходням стучат матросские ботинки, подгоняемые окриками боцмана. Что вы намерены сказать Фальку? Только правду, мой друг, исключительно и только правду. С ним вообще лучше молчать, но если начал говорить, то только то, что есть на самом деле. И как вы с ним свяжетесь в таких условиях? Думаю. Опять пауза, плеск воды, грохот ботинок, асходник, короткие лающие команды, сдобренные соленым морским словцом. Замолаживает. Да, становится сыро. И уже совсем темно. Вы идите, чтобы не простудиться. Я докурю и тоже пойду отдыхать. Неторопливо дойдя до своей каюты, один из собеседников, налив полный бокал Шустовского, долго стоял перед иллюминатором, вглядываясь во тьму, мгновенно накрывшую гавань. Затем, не спеша, сел за стол, достал пачку свежей бумаги, золотое перо и, решительно придвинув чернильницу, написал красивым каллиграфическим почерком. Его императорскому величеству всеподданнейший доклад – В соответствии с вашим высочайшим повелением и принятыми мной на себя обязательствами во время нашей последней встречи, имею честь всеподданнейшей сообщить о состоявшейся встрече на борту яхты стандарт с военным министром Куропаткиным, в ходе которой мне удалось узнать следующее.